Марк Макнилли Введение Около 400 года до нашей эры, в период истории Китая, который принято называть эпохой сражающихся царств», в царстве Ци появился полководец по имени Сунь Цзы. Своим замечательным умением побеждать он снискал себе громкую славу и высокое положение. Дабы передать грядущим поколениям военную мудрость, накопленную в многочисленных походах, Сунь Цзи написал «Трактат о военном искусстве», который стал в Китае классической книгой по вопросам стратегии. Это произведение, систематизированно излагающее целостную философию победы над противником, на протяжении многих столетий служило незаменимым руководством для военных теоретиков и полководцев как на Востоке, так и на Западе. В «Трактате о военном искусстве» мы находим не только размышления самого Сунь Цзи, но и дополнительные пояснения более поздних китайских специалистов по военному делу, таких как Ли Цюань, Ду Му и другие. Можно, конечно, задать вопрос, чем в нашу эпоху прозрачных организаций, открытых объединений и четко определенных полномочий трактат о ведении войны может быть полезен бизнесу. Весьма часто приходится слышать и читать, что военные модели не в духе времени. Но ведь очевидно, что деловая стратегия развилась из военной. Читая эту книгу, вы и все больше будете убеждаться, что древние и современные военные организации и стратегии успешно использовали то, в чем многие компании только начинают разбираться.